Раз уж я здесь, то надо бы узнать, где живет Алиса. Ведь мы с ней в одной пятерке. Мало ли что может понадобиться, а я не знаю, где она живет. Правильно? Правильно, я спрашиваю. Коридор расходился в четыре стороны, и ходить по всему этажу у меня решительно не с руки. Поэтому я решил спросить у кого-нибудь, где она поселилась. Хотя откуда им знать-то? Простите, а вы не знаете, где живет Алиса? Наивно поинтересовался я у первого попавшегося ученика. Кого-то поджидающего у стены. Кто? удивился парень. Ты что думаешь, я всех тут по имену знаю? Вампирша, пояснил я. Ах это, парень ухмыльнулся. Прямо по коридору, последняя дверь слева. И чего это он ухмыляется, скажите мне, пожалуйста, что тут смешного-то? В конце указанного мне коридора наблюдалось некое столпотворение. Странно, а мне казалось, что вампиры здесь не очень-то популярны. Внимание публики владел субъект, при ближайшем рассмотрении оказавшийся уже знакомым мне первым официантом, так неудачно пошутившим над нами в столовой. И в тот самый момент, когда она выйдет из двери... Что же произойдет в тот самый момент, когда она выйдет из двери, я так и не услышал, но зато вскоре почувствовал на собственной шкуре. При моем приближении вся толпа разом сделала вид, будто совершенно случайно проходила мимо, и больше всех в этом преуспел официант, просто мгновенно затерявшийся среди проходящих мимо меня молодых людях. Я постучал в дверь, надеясь на то, что парень у телепортов надо мной не пошутил и не отправил неизвестно к кому. «Кстати, так что же произойдет, когда она выйдет из двери?» Дверь открылась, и из-за нее неуверенно выглянула вампирша. «А, это ты?» В следующий момент случилось две вещи. Во-первых, мне стало жарко. Местами. А во-вторых, Алиса, уставившись на меня расширенными глазами, случайно переоткрыла дверь пошире. Насколько я понял, совсем недавно она разбиралась в особенности нашего необычного наряда. Причем на данный момент ее успехи были весьма сомнительны, потому что в отдельных местах проглядывали незакрытые части тела. В весьма неожиданных местах, должен сказать... «Ты весь горишь!» — наконец выдохнула Алиса. «Да уж, как тут не загореться от такого зрелища?» «Что-то мне и впрямь жарко стало». Я протянул руку, чтобы немного ослабить ворот и... Обжегся. «Жарко!» — жалобно писнул я, неожиданно поняв причину странного жара. «Я действительно горел. Вернее, не совсем я, а мой новый костюмчик. Зато целиком». «Я горю!» — повторил я уже значительно громче. Алиса схватила меня за руку и втащила в номер. Пока я пытался понять, что же всё-таки со мной происходит, вампирша неуловимой тенью метнулась в ванную. Спустя пару секунд я был облит водой из непонятно откуда взявшегося тазика. У меня в номере такого тазика точно не было. Тьфу, и о чем я думаю? Я же только что горел. Нет, о чем я думаю, когда передо мной стоит такая красивая девушка и почти без одежды? Пока вампирша бегала в ванную, весь и наряд, и без того державшись на честном слове, окончательно разошёлся по швам. «Ой!» – воскликнула Алиса и вновь упорхнула в ванну, придерживая то, что еще недавно называлось гордым словом «леврея». «Так, кажется, я понял, о чем говорил этот подлец-официант. Ну, попадись он мне!» Алиса выпорхнула из ванны уже одетой. И как она так быстро со всеми этими завязками справилась? «Кстати, леврея ей идет ничуть не меньше, чем почти полное ее отсутствие!» Примерно тот же ход мысли читался и на лице вампирши, кроме последней части, конечно же. «Ну вот, я же теперь не разберусь, каким образом все это надело», – пожаловалась Алиса. «Зря только время потеряла. Ты тут еще сгораешь от страсти перед дверью». «Я не от страсти», – попытался оправдаться я. «Не от страсти», – передразнила меня Алиса, – «а то я не видел выражения твоего лица». И как, по-твоему, выражению моего лица связаны с возгоранием моей одежды? Чуть ли не закричал я. Кто тебя знает, пожала плечами Алиса? Между прочим, мне еще за тобой пол теперь вытирать. Вот нахалка. Я ее, можно сказать, отнеминуемый. Ну хорошо, пусть не смерти, но уж месть ты точно спас. Неблагодарная. Да я чуть не сгорел, а она тут шутки шутит. Или это нервная. Бедняжка переволновалась, наверное, из-за меня. Я сам за собой все вытру, робко предположил я. А нервы кто мне восстановит? Ага, кто бы мне нервы восстановил? И вообще, кто из нас горел, я или она? Надо же иметь хоть какое-то чувство так-то. Можно подумать, я специально подошел к твоей двери, чтобы загореться. Я уже даже не пытался скрыть раздражение. Между прочим, если бы не я, то в эту ловушку могла бы попасть ты. Я что, похожа на дуру? Не осталось долгу вампирша. Ты думаешь, я не слышал этих придурков под дверью? Или ты считаешь, что потомственного вампира, пусть и из дневного клана, можно так просто провести простейшим огненным заклинанием? Ничего не считая буркнул я. Можно бы и повежливее себя вести. Алиса смолчала, хотя явно собиралась сказать что-то очень нелицеприятное на мой счет. И зачем спрашивается, тебя потянуло ко мне в гости? Уже мягче поинтересовалась она. Мало ли что, вдруг нам что-нибудь понадобится. Должны же мы знать, где ты живешь. Мы теперь одна команда, не забыла? Как же я ловко перешел на это мы. Вроде бы как я сюда не по своей инициативе пришел, а по решению команды. Только мне почему-то кажется, что она в это не поверила. Не умею я врать. Верю, верю, прищурилась Алиса и уже серьезнее добавила. Ты же ведь сгореть мог из-за этих шутников. Значит, действительно волнуется. Приятно, дракон, меня задери. Не уверен. Я похлюпал к ближайшему стулу. Устал стоять на одном месте, тем более мне показалось, что у меня все еще слегка дрожат колени. Не хотелось бы выказывать слабость при вампирше. «Я думаю, наш костюмчик весьма неплохо защищает от всякого рода огненных напастей». Алиса подошла ко мне и положила руку на плечо. «И не только от огненных. Он же совершенно сух, несмотря на то, что всего минуту назад я вылил на него целый таз с водой». «А?» – переспросил я, полностью сосредоточившись на прикосновении ее руки. «Да, конечно. Одежда-то, может, и осталась сухой, но вот с ботинками дело обстояло хуже, в них хлюпала вода». «Мне кажется, или ты сегодня слегка рассеян», – заметил Алис, убирая руку с моего плеча. «Еще бы мне не быть рассеянным. Всего два дня назад я даже не думал ни о каких академиях, не обращал внимания на странные сны и даже искренне считал все записанные мной песни своими. А теперь что? Теперь я обучаюсь в академии, хотя пока что не очень заметный удостоился знания плагиатор. Смысл слова я улавливал очень смутно, но чувствовал это явно что-то очень и очень неприятное». «Я вот думаю, что надо бы кое-кому голову оторвать за такие шуточки», изрек я, проведя рукой по мокрым волосам. «А я даже знаю этого самого кое-кого», зловеще процедила Алиса, начав мерить шагами комнату. «Как бы ему отомстить?»